Глава двадцать шестая. «Есть такой адрес», — обрадовал меня Чернов. «Кто им владеет?» — продолжила я. «Елена Николаевна Котова», — после небольшой паузы сообщил Юра. «Бизнесвумен. Она сама придумывает и выпускает всякие настольные игры, устраивает фестивали, соревнования по сбору пазлов, открыла школу любителей головоломок. Кроме того...» Котова пишет детские книги и сборники коротких рассказов. Неплохо, кстати, продаются. Активно ведет блоги в соцсетях. У нее два высших образования. Педагогическое, учитель начальной школы, и психологическое. Она помогает детям и родителям найти общий язык. Популярна в интернете. Живет не в Москве, а в селе Разинское. «Разинское», — повторила я, — «где оно расположено?» Чернов уткнулся в экран компьютера. «Слушай, Разинское – одно из сел, которое фактически принадлежало купцу Евграфу Дубчину. До большевистского переворота оно славилось своими ярмарками тканей, которые производили на одной из фабрик Дубчина. Сам Евграф вместе со своей семьей, женой Евдокией и единственной дочерью Еленой жил в поместье, которое располагалось между двумя деревнями – Разинским и Кульским». Первое село исчезло, а Кульское превратилось в подмосковный городок Кульск. Там морг, куда привезли девушку с паспортом Осокиной, оживилась я. Юрий кивнул и продолжил. Конец девятнадцатого начала двадцатого века. Эпоха успеха Дубчина. Почти все жители работали на ткацком предприятии. Оно располагалось в Разинском. Его основал Евграф. Местный люд уважал купца. Он построил школу, больницу, возвел храм, содержал все на свои деньги. Мужчина хотел помочь детям из бедных семей. Он добился разрешения открыть городское училище. С 1912 года его переименовали в высшее начальное училище. По тем временам там давали прекрасное четырехклассное образование. После окончания мальчики могли продолжить учиться стать в конечном итоге педагогом, военным, писарем, поступить в духовное училище. А при больнице купец организовал женские курсы. Девочки становились медсестрами и завидными невестами со своим заработком. После прихода к власти большевиков купца, его жену и дочь расстреляли. Храм закрыли, больница и школа стояли заброшенными. В 30-х годах в зданиях расположился дом ветеранов гражданской войны и старых большевиков. После Великой Отечественной войны там селили инвалидов, у которых не было семей. Интернат просуществовал до начала перестройки. Сейчас здание бывшего приюта находится в частном владении. Юра оперся ладонями о край стола. А эта информация уже из другого источника. Елена Котова. Она организовала в здании детский центр. В нем живут и учатся дети с трудной судьбой. Например, те, кто пережил физическое или психологическое насилие, ребята, над которыми издевались взрослые и их одногодки, бездомные, любители убегать из дома. Правила приема на сайте не указаны. Если хотите пристроить туда кого-то, нужно приехать к Елене на беседу. Кроме постоянно находящихся в благотворительном учреждении подростков, там есть приходящие. Они занимаются в кружках. Вот для них посещение платное. А это логотип заведения. Гляньте на плазму. Мы все повернулись. На экране появился разноцветный круг. На его фоне парила белая чайка. «Птица дружбы», — произнес Юра. «Символ любви, заботы и милосердия». О личной жизни Елены в сети нет никаких сведений. Замужем она, имеет ли детей, чем увлекается, хобби, ничего неизвестно. Котова тщательно прячет личную жизнь от любопытных. «Думала прикинуться журналисткой которая хочет написать о детском центре», призналась я. «С прессой она общается», сказал Чернов. «В сети выложены ее интервью, но в них лишь рассказы о всяких детских конкурсах, праздниках» головоломках, загадках, ни слова о себе. Чернов замолчал, потом тихо прибавил. «Я плохо разбираюсь в людях, они загадочны, но почему-то мне кажется, что с Еленой надо говорить откровенно, прямо спросить. Украшение из золота, голубь, который распадается на двух однокрылых птиц, имеет к вам отношение? Рассказать ей про девушку, которая оказалась в морге». Возможно, Котова ответит честно. «Давайте попробуем. Иногда тактика информации в лоб срабатывает», оживился Костин. «Юра, можешь найти мобильный Котовой?» «Он у тебя уже есть», ответил Чернов. «Я сбросил в Телеграм. Набирай». Через несколько секунд в комнате раздались длинные гудки. Потом мужской голос, и начался диалог. «Детский центр, дежурный Борис. Чем могу помочь?» «Добрый день. Вас беспокоит Владимир Костин, генеральный директор детективного агентства Максима Вульфа. Слушаю вас внимательно. Хочу побеседовать лично с госпожой Котовой». «Секундочку». После небольшой паузы я услышала красиво окрашенная контральта. «Добрый день, Владимир». «Здравствуйте, Елена Николаевна. К нам попало ювелирное изделие», — начал Костин. Эксперт определил, что оно золотое с драгоценными камнями. Не новодел. Предположительно, это работа ювелира Сильвии Карлал, голубь, который можно разделить на две части. «О, Господи!» – простонала Котова. «Вам известно это украшение?» – осведомился Володя. «Да», – ответила собеседница. «Это наша семейная реликвия. Украшение очень дорогое». Но его стоимость в денежном выражении не главная. Я очень хочу получить назад птичку. Она принадлежала моей умершей матери. Но, к сожалению, я не имею никаких доказательств того, что медальон — собственность Веры Игнатьевны, моей мамы. Есть лишь одно старое фото мамы, сделанное на юбилеях свадьбы с отцом. Вот там она при полном параде с этой подвеской. Боже! Варвара! «Почему я сразу не сообразила?» «В каком состоянии, красавица? Пьяная или наркотики?» «Кем вам приходится упомянутая девушка?» — уточнил Костин. «Единокровной сестрой», — ответила Котова. «Варвара Николаевна Смычкова. У нас внушительная разница в возрасте. Если я приеду к вам, привезу снимок мамы с украшением, отдадите мне птицу». «Ничем не могу доказать, что ювелирное изделие — семейный раритет. Но если вы серьезно побеседуете с Варварой, строго объясните, что за воровство ей придется ответить. Она испугается и признается, что украла его из моего дома». «К сожалению, владелица дорогого изделия скончалась», — наконец-то сообщил правду володя «При теле обнаружен паспорт на другое имя». «Так», — протянула Елена. «Она в морге?» «Других родных у Варвары нет. Как получить тело?» «Нехорошо, если дочь моего отца похоронят в общей могиле». «К вам приедет наш детектив, Евлампия Романова, и все расскажет. Или хотите сами в агентстве появиться?» — уточнил Володя. «Повторяю, паспорт оформлен не на Смычкову. Возможен такой вариант. Ваша родственница взяла без спроса ценность у вас и продала, а погибла покупательница». «У нас пока нет ясности». «Неловко утруждать вашу сотрудницу», — объяснила Елена. «Но, конечно, мне удобнее, если она сама подъедет». «Вы ответите на наши вопросы?» — уточнил Володя. «При условии, что знаю ответы, непременно», — заверила Котова. «Сейчас пришлю адрес по навигатору». Володя положил трубку на стол. «Давай, Лампудель. Чем дольше мы пытаемся разобраться в этой истории, тем сильнее сгущается тьма». Мобильный Костина затрезвонил. «Да, Дима», — откликнулся Вова. «Точно? Ничего не перепутал». «Когда?» «Ясно». «Что случилось?» — насторожилась я. «Илья Григорьев уволился из морга», — объяснил наш начальник. Чернов посмотрел в один из своих ноутбуков. «Нет, он числится среди сотрудников». «Я отправил в учреждение сегодня к открытию Еремеева», — объяснил Костин. Велел ему потрясти стилиста. И оказалось, что тот в день, когда труп неизвестной нам молодой женщины увез неизвестный нам катафалк, неизвестно куда... «М-да», — буркнул Чернов. «Со всех сторон пока... неизвестно нам». Вот в этот день вечером Григорьев позвонил начальнику морга, Сообщил, что более не может приезжать по вызовам. Улетает к матери в Тбилиси. Заболела она. Очень ей плохо. Торопится сыночек. Хочет успеть с родительницей проститься. Услышать ее последнее наставление ребеночку. Он в аэропорте. Рейс у него в полночь. «Сейчас, сейчас», – забормотал Чернов. «Пять минут». Илья Карлович Григорьев, отец в документах не указан, мать – Лариса Карловна Григорьева скончалась год назад от инсульта. Замуж никогда не выходила, работала администратором в гостинице, жила в коммунальной квартире, там же с рождения прописан сын. Похоже, женщина дала ребенку отчество по имени своего отца, Карла Ивановича Григорьева. В полночь рейсов в Тбилиси нет. Последний улетел в семь вечера. Когда Илья на работе сообщил об отлете, «В районе двадцати одного часа», — уточнил Костин. Официально он в морге в штате не состоял. Илье звонили, когда кто-то заказывал гримера. Деньги ему отправляли на ИП. Он честно свои шесть процентов отдавал. Никакого горя его отъезду Владимира Лукина не вызвал. И хлопот не доставил никаких. Захотят люди нанять стилиста для мертвых. Им в похоронном агентстве контакт дадут. «Стокгольм!» — воскликнул Юра. — Он туда рванул. Без пятнадцати вечера отчалил. Небось уже из Дьюти Фри звонил. — Швеция, — процедил Володя. — Эта страна не выдает преступников России. Да и мы не можем ни в чем Григорьева обвинить. Однако здорово он перепугался, раз в такой спешке смылся. И как ухитрился визу получить. Ему она не нужна. «Григорьев имеет вид на жительство, потому что в 18 лет женился на 36-летний Вильми Андерсон», — сообщил Юра. «Постоянно туда-сюда летает. Ему надо только билет купить. Он взял место в бизнесе. Там билет дорогой, поэтому в салоне первого класса всегда есть свободные места. Думаю, в ближайшее время парень в Россию не вернется». У меня зазвонил телефон. Я посмотрела на имя того, кто хотел поговорить со мной и незамедлительно ответила, не забыв включить громкую связь. «Добрый день, Зинаида!» «Подонок!» — заплакала женщина. «Вот уж наградил меня Господь сыном!» Нашла сейчас у него в тайнике за ковром в комнате визитницу, а в ней карточку на имя Варвары Николаевны Смычковой. «Звони!» Я согласна на все. И телефон. Я спросила, это кто? Никита сначала врал. Не знаю. Подобрал коробочку на улице. Она золотая, сдам ее в скупку. Потом признался. Коробочка выпала из одежды, которую он в сортир выкинул. Он ее себе оставил. Идиот. Решил, что она из драгметалла. Я поспешила вам рассказать. «Спасибо, Зинаида», — поблагодарила я. Чернов посмотрел на Костина. «Мы уже слышали про эту девушку». «Ну, теперь появляется предположение, как она оказалась на шоссе, по которому не ходят пешеходы и не очень часто машины ездят». «На визитке указано. Звони, я согласна на все». «Вероятно, клиент потребовал от нее что-то этакое». А проститутка отказалась и лишилась жизни.